Евгении Николаевной все было сложнее. Трезвая, жесткая, она быстро разобралась в окружающем безобразии, раз и навсегда определив его как пожизненную катастрофу. Впрочем, разобралась не совсем точное слово, ибо она и не пыталась ни в чем разбираться. Ее понимание происходящего выразилось в глухом и абсолютном отторжении круговой обороне против всего нового – Она не детализировала, не углублялась. Происходившее с семьей, с дочерьми, она воспринимала как личное оскорбление, проявление вселенского зла и, случалось, срывала его на домашних. Будь ее воля, она бы не выходила на улицу, заперлась в четырех стенах, когда бы эти стены были достаточной прочности и непроницаемости, но они не были таковыми». Ее бесило чудовищное татарское семейство, имевшее обыкновение время от времени устраивать какие-то варварские праздники в коридоре с участием приехавших родственников, вечно рыдающая глупая сторожиха при открытой двери, кормившая грудью бордового заскорузлого младенца, но главное – стены – Эти стены, пропускающие любые шероховатости пролетарского быта, невыносимые для обостренного музыкального слуха Евгении Николаевны. Можно представить ужас этой дамы, когда однажды случалось и прежде. Они с дочерью, причем в присутствии гостя, стали невольными слушательницами короткого и, видимо, не слишком убедительного соития пожилого и небрезгливого соседа, который, возвестил о завершающей стадии акта с безымянной партнершей торжествующим словесно обозначенным кликом. Не мудрено, что эта фарсовая акустика гнала Любу прочь из дома. День ее был забит до предела. К игре в кинотеатрах, балетному техникуму и самостоятельным занятиям вокалом скоро добавились уроки актерского мастерства у педагога Мхата Телешовой. У нее не очень-то получалось, возможно, потому что сама она не очень-то представляла, что должно получиться в результате этого бесконечного и интенсивного обучения. В частности, выяснилось, что начинающая была лишена убедительных и явных проявлений драматизма, того самого нерва, за наличие которого так много прощается всем начинающим. Любочка много хлопотала лицом, суетилась, вскидывала брови. Простейшее упражнение. Возьмите в руки воображаемое яблоко. Почувствуйте его тугую лакированную поверхность. Или, может быть, оно с мякишем гнильцы, надкушенное, уже покрывшееся ржавчиной в выемке надкуса? А теперь теннисный мяч. Пинг-понговый шарик. Возьмите пепельницу. Какой она формы? Откуда вы ее взяли? Только ничего не играйте. Есть в ней окурки? Нет. Запанка. Очень хорошо. Возьмите запонку. Я же говорю, не играйте. А теперь дождь. Я говорю, дождь, а не ливень. Учитесь слушать. Допустим. Вам что, нравится стоять под дождем? Очень хорошо. Это лето? Осень? Моросящий, унылый. Нет, вы все время что-то играете. Не могу понять, что. Лучше подумайте о том, во что вы одеты. Вы в лесу. Вряд ли в лесу ходят руки по швам. Начнем с грибов. Каких? Хороший вопрос. Подосиновик. Так, когда попадается гриб, вы каждый раз всплескиваете руками? Настоящий грибник, найдя гриб, подбирается к нему настороженно, боясь спугнуть привалившее счастье, и уже косит глазом в сторону, прощупывает, кружит, нет ли рядом, доберите же его, или до досрезайте ножом, подосиновый или белый, ну так не держите его, как зонтик, дождь давно кончился, вы этого не заметили, что не почувствовали, чувствовать, ужасное слово, не надо ничего чувствовать, Сцена – это расчет, глазомер, трезвый, ясный ум. Чувствовать будете потом. И то в лучшем случае на 2-3 секунды, если успеете. Чувство – удел дилетантов и гениев. О последних забудьте. Хотя бы на время. Господи, почему вы все время улыбаетесь? Потому что уже ничего не чувствую. Это прекрасно. Продолжим.